Глава 3. Утром дождь прекратился, но тяжелые облака по-прежнему прижимались к земле. Похмелье Джо избежал. Он знал, сколько надо выпить, чтобы свести к минимуму нежелательные эффекты, и каждый день в большом количестве принимал витамины группы б чтобы компенсировать уничтоженный алкоголь. Именно дефицит витаминов группы б и является причиной похмелья. Джой знал все нюансы, пил методично и основательно, подходил к этому процессу в высшей степени профессионально. Позавтракал тем, что нашлось в холодильнике, кусок зачерствевшего кофейного торта, полстакана апельсинового сока. Приняв душ, Джой надел свой единственный костюм, белую рубашку, темно красную галстук. Костюм он не доставал из шкафа уж лет пять, и пиджак висел на нем, как на вешалке. Воротник рубашки тоже был на размер велик. Джой показался себе похожим на пятнадцатилетнего подростка в одежде отца. Поскольку спиртное ускоряло обмен веществ, организм Джоя... Сжигал все, что он съедал и выпивал. Поэтому к каждому декабрю Шеннон становился на фунт легче в сравнении с предыдущим январем. То есть до полной бестелесности. Оставались какие-то 160 лет. В 10 утра он пошел в похоронное бюро Деваковский на главной улице. Бюро не работало. Но Джоя впустили, потому что мистер Деваковский ждал его. Лу Деваковский уже тридцать пять лет хранил жителей Ашервиль. Не худой, сутулый, с запавшими глазами, как рисует в комиксах и показывают в фильмах представители его профессии, а крепкий, краснолицый, с черными, нетронутыми, сединой волосами. Наглядное свидетельство тому, что работа с покойниками — гарантия долгой и активной жизни. Джой, мистер Доковский. мне очень жаль. Я тоже. Вчера попрощаться с ним пришло полгорода. Джой промолчал. «Все любили твоего отца». Джой молчал, не доверяя своему голосу. «Я отведу тебя к нему» темно-красный ковер ритуального зала, бежевые стены, приглушенный свет. Розы, выглядывающие из теней, их сладковатый аромат, наполняющий воздух. Полированный гроб, бронзовые ручки и инкрустации. Следуя телефонным указаниям Джоя, мистер Доваковский предоставил все самое лучшее. Таким было бы желание Педжи. Же. Да, и похороны оплачивались его деньгами. Джой осторожно приблизился к постаменту, словно человек во сне, которому не хочется заглядывать в гроб из опасения увидеть в нем себя. Но в гробу покоился Дэн Шеннон в темно-синем костюме на постели из кремового атласа. Последние двадцать лет дали о себе знать. Время обошло с ним не ласково, он сокса. И, похоже, радовался тому, что ушел. Мистер Дываковский тактично удалился, оставив Джоя наедине с отцом. — Извини, — прошептал Джой, извини, что ни разу не вернулся. Не увидел больше ни тебя, ни маму. После короткого колебания коснулся щеки старика, холодная и сухая. Он убрал руку, в шепот проникла дрожь, Я просто выбрал не тот путь, неведомую дорогу, и как-то так уж вышло, не вернулся назад. Я не могу сказать, почему, папа, я сам этого не понимаю. Какое-то время Джонни мог говорить. Ароматрос усилился. Дэна Шеннона можно было бы принять за шахтера, хотя он не проработал в шахте ни дня, даже подростком. Широкое тяжелое лицо, большие плечи, сильные крупные кисти, испещренные шрамами. Он был автомехаником, отличным автомехаником, хотя время и место не обеспечивало его фронтом работы. — Ты заслужил любящего сына, — наконец вымолвил Джой. — Хорошо, что у тебя их было два, не так ли? Он закрыл глаза. «Мне очень жаль! Господи, как же мне жаль!» Его сердце разрывалось от угрызений совести. Огромная тяжесть, прям таки чугунная наковальня, навалилась на плечи. И разговор с мертвым отцом не принес облегчения. Даже Господь Бог в тот момент не мог бы помочь Джою. Мистер Деваковский встретил высшего из ритуального зала Джоя в холле похоронного бюро. — джей знает. — Джой покачал головы. — Я еще не смог его найти. — Как-то не смог найти. Он же твой брат. На мгновение скорбь на лице главного похоронных делмастера мастера Шервилли сменилась недоумением, даже презрением. Он постоянно путешествует, мистер Деваковский. Вы это знаете. Все время в пути. Собирает материалы для новых книг. В том, что я не смог его найти, моей вины нет. С неохоты Деваковский кивнул. Несколько месяцев назад я видел статью нем в Пипл. Пи-Джи Шеннон, дорожной жизни, самый знаменитый литературный цыган после Джека Керуака. Ему следовало иногда приезжать домой, — вздохнул мистер Доваковский. — Он может написать книгу об Ашервиле. Когда он услышит о смерти отца, бедный Пиджи, он очень огорчится. Пиджи сильно любил отца. — Я тоже, — подумал Джой, но ничего не сказал. Учитывая свое поведение, в последние двадцать лет он сам бы в это не поверил. Но он любил Дэна Шеннона. Господи, любил и любил свою мать Кэтлин, пусть не приехал на похороны и не увидел ее в смерти. Пиджи приезжал в августе, провел здесь неделю, твой отец всюду водил его, показывал, очень гордился Пиджи. Помощник Деваковский, худенький молодой человек в черном костюме, вошел в холл, заговорил шепотом. — Сэр, пора отправлять усопшего в церковь. Деваковский глянул на часы. — Ты пойдешь на церемонию? — спросил Джоя. — Да, конечно. Владелец похоронного бюро кивнул и отвернулся. Снаружи небо напоминало пепелище с чернотой сажей и густой серостью пепла. Чувствовалось, что тучи вот-вот прольются дождем. Джой, правда, надеялся, что природа смилостивится, и дождь пойдет после завершения мессы и погребальной службы. На улице, когда Джой подходил к своему автомобилю сзади, Направляясь к водительской дверце, он увидел, как сам по себе открылся багажник, крышка поднялась на несколько дюймов. Вдруг из темноты протянулась изящная рука, женская, со сломанным большим пальцем, вывернутым под неестественным углом, с кровью, капающей из-под вырванных ногтей. На Шервиль внезапно навалилась тьма. Ветер стих, тучи, до того плывшие с востока, внезапно замерли, как потолок в аду. Джой остановился, как вкопанный от леденящего кровь страха. Только рука двигалась, только рука жила, только ее отчаянный зов сохранил значимость и важность в этом закаменевшем мире. Джою стало тошно. От вывернутого большого пальца, вырванных ногтей, медленно капающей крови. Но он не мог отвести глаз. Он знал, что рука эта принадлежит женщине в прозрачном одеянии, пришедшей в мир бодрствующих из сна, который Джой видел прошлой ночью. Хотя такого просто не могло быть. Выдвинувшись из тени, отбрасываемой крышкой багажника, Рука повернулась ладонью вверх. В центре виднелась кровавая ранка, возможно, нанесенная ногти. Джой закрыл глаза, чтобы не видеть этого ужаса. Но тут же перед его мысленным взором возник алтарь церкви Богородицы. Так ясно, сломан стоял в шаге от него. Серебряный звон колоколов нарушал тишину, но он слышал не настоящие колокола — Звонивший в этот октябрьский день, звук шел из памяти. Им сопровождались утренние мессы далекого прошлого. Это, говорит, моя вина, моя вина, моя самая ужасная вина. Джой видел потир, поблескивающий в свете свечей, обладку, символизирующую тело Господне, в высокоподнятой руке священника. Джой напрягался, чтобы уловить момент пресуществления когда реализовывалась надежда, вознаграждалась вера. Момент совершения чуда, превращения обладки в плоть, вина в кровь. Есть ли надежда для мира, для заблудших вроде меня? Образы, проносящиеся перед мысленным взором, стали такими же невыносимыми, как вид окровавленной руки. И Джой открыл глаза. Ничего нет. Багажник закрыт, ветер и не думал стихать. Черные тучи накатывались с северо-востока. Вдалеке лаяла собака. Крышка багажника не поднималась. Женщина не тянулась к нему. Это галлюцинация. Джой поднял руки. Посмотрел на них, словно не принадлежали другому человеку. Их била дрожь. Белая горячка. Дрожь в руках, чертски ползающие по стенам. В данном случае рука, высовывающаяся из багажника. Все пьяницы проходят через это, особенно когда пытаются завязать. Сев за руль, Джой вытащил фляжку из внутреннего кармана пиджака. Долго смотрел на нее. Открутил пробку, вдохнул запах виски, поднес фляжку к губам. То ли он слишком долго простоял загипнотизированный, высовывающийся из-под крышки багажника рукой, то ли слишком долго просидел, борясь с желанием открыть фляжку, но в этот самый момент катафалк выехал из ворот похоронного бюро и повернул направо к церкви Богородицы. То есть прошедшего времени хватило на то, чтобы гроб отца перенесли в катафалк из ритуального зала? Джою хотелось прийти на погребальную церемонию трезвым. Очень хотелось, больше, чем чего-либо в жизни. Не сделав ни единого глотка, он закрутил пробку, убрал фляжку в карман, завел двигатель, пристроился к катафалкам и последовал за ним к церкви. Несколько раз Джой слышал доносящиеся из багажника звуки. Вроде бы там что-то перекатывалось, ударяло, стучало, жалобно стонало.